Глава 66. Человек без имени. Юрка удивленно покачал головой и даже присвистнул. Вот оказывается, откуда ноги растут, никогда бы не подумал. Оттуда, подтвердил я. Все равно ни хрена не понимаю. Да очень скоро все узнаем, успокоил меня брат. Теперь понятно, в каком направлении рыть и как долго. Думаю, нет. Послушай, если все уперлось в ликвидацию этих троих, почему бы... Нет, отрезал я, не прокатит, категорически. Почему? Я объяснил, почему конкретно. Брат даже расстроился. Ой, черт, жалко. Отработали бы в лучшем виде. Ведро кетчупа, немного грима и готово. Даже деньжат бы срубили. Есть обязательные дополнительные условия, наполнил я. Боюсь, мужики на такое не пойдут. И я бы тоже ни с жизни не согласился, подтвердил Юрка. Ладно, можешь отдыхать. Долго. Аж до завтра. Я изобразил глубокий поклон из положения сидя. много благодарный барин. А я займусь решением того ребуса что ты приволок. У тебя все? Не совсем. Кое-кто, Фишер. Он самый. Интересуется, понимаешь, что нового по его вопросу о том мужике, что сбежал. Уже нашли, сообщил Юрка. Засветился на видео. В аэропорту? На железнодорожном вокзале. И куда он убыл поездом? В Польшу или Германию? А может, в Китай? Брат усвихнулся. Он заказал билет на самолет до Стамбула, на поезд до Минска, а сам не поверишь, сел в электричку и укатил в Кимры. В Кимры? переспросил я. — Ты не ослышался. — А как вычислили, что именно туда? — Человеческий фактор, — пояснил брат. — Умные люди избегают сразу, и это всех, врагов и друзей. А этот оставил в Москве доверенного человечка и принялся ему названивать. Человечек подумал, прикинул варианты и прибежал каяться. Заодно и шефа сдал. «Неужели такой глупый?» — удивился я. «Ты вроде как дураков подле себя не держишь. Или все-таки держишь?» «Не глупый», — пояснил Юрка. «Просто барин по жизни. А баре без челядей жить не могут. На этом и погорел. Кстати, за ним уже поехали. Есть у меня команда, о которой тот не знал». Фишер хотел бы, пусть не волнуется, товарищ заплатит за все и по полной. Ну тогда я поехал. Пока.